Глава 19. Битва Войска выстроились на позиции. Сильфиды и феи уже ждали в укрытиях среди скал, а Вуэннг и Эдфорд командовали на поле боя. Андвин с драконами поднялись на вершину огненных гор, чтобы держать воздушную линию. Лунирд охранял палатки для раненых и гордису, и Дар приготовился создавать как можно больше неприятностей противнику везде, где только можно. ударили в гонги, возвещая начало битвы. Раздались выкрики командиров и зазвенела долина алых тюльпанов от летящих стрел и скрещённых мечей. Андвин видел, как тени, созданные Ваененгом, начинают обретать облик солдат под накинутым Эдой покровом иллюзий. Призрачные солдаты создавали видимость атаки то там, то тут, отвлекая войска противника. Ваененгу мудрился даже Несколько раз столкнуть воинов Римера между собой. Пригодились советы китайского полководца, но вскоре они разобрались, что к чему и тогда пришёл вперёд новый тактики. Андвин пронёсся над долиной, а следом за ним вспыхнул огонь, мешая солдатам идти в атаку. Ример, который наблюдал всё происходящее с солёной горы, приказал драконам вступить в бой. Он хотел быструю победу. но только вдали показались чёрные драконы, как навстречу им вылетели драконы льда и драконы огня. Ледяные драконы бросились в битву с чёрными драконами, а огненные пронеслись над полем боя, не давая воинам двигаться вперёд. Ример в бешенстве смотрел на это. Ему самому рано было вступать в бой. Он не знал, есть ли ещё сюрпризы у войска совета. В любом случае он вмешается лично только в самом крайнем случае. Надо собраться. Его беспокоило, что Тонда притих, как будто спрятался и не отвечал ему. Ну да ладно. Пора было потрепать этим выскочкам нервы. Он поднял руку, и вслед за этим из пещер стали выплывать серые фей. Глаза их горели от предвкушения вкусной еды. Они не обращали внимания на проносящихся драконов, превращаясь при их приближении в туман, а затем вновь обретая форму. Они чувствовали живые души, и никакая иллюзия не могла их сбить с толку. Они изголодались. Как же они изголодались! Худые руки с обвисшей кожей, обтрёпанные грязные платья и серые космы волос делали их облик страшным и отвратительным. Морин, стоящий рядом с морским владыкой, удовлетворённо улыбнулся. Идар, увидев эти серые почти бесплотные тени, кинулся в яростном порыве, пытаясь унести их из долины. Но они, как хлопья пепла, кружили в воздухе, а затем возвращались. Подземные феи чувствовали, что скоро получат свою добычу, и не собирались отступать. Среди воинов Совета началась паника. Жители Эргирии знали, что эти беспомощные с виду старухи выпьют их души без остатка, и даже самые храбрые и отчаянные воины не хотели с ними встречаться, потому что оружие и силы им ничем не могли помочь. Андевин кинулся к палаткам для раненых. Ему нужен был бог света. Лунирд опустился впереди воинов, как бы закрывая их от скрюченных старушачьих рук. Он тряхнул кудрями и поднял посох вверх над головой, раскручивая его так, что вскоре он образовал яркий светящийся диск, а затем выставил этот диск перед собой, как щит. Мерзкие серые существа продолжали медленно приближаться, и тут бог света тихо произнес «Аберто». И в то же мгновение яркий слепящий луч вырвался из щита, прорезая ряды серых фей, как мечом. Они шипели и испарялись под этим светом с воплями и проклятиями. А Лунирд продолжал прожигать их ряды, пока не рассилил их полностью. Командир отряда, прижимая кулак к груди, чуть не в пояс поклонился. Благодарим вас, светлый господин. Вот нагнали страху эти твари. Я аж взмок. кому охота остаться просто мешком с костями. И ведь не совладаешь с ними. Теперь-то уж ничего не страшно. Затем повернулся к своим воинам, сомкнуть ряды. Лунирд, махнув, командиру, полетел к палаткам. Андвин только головой покачал, когда его увидел. Вот же мирские старухи. И огонь их не берёт, только света и боятся. Даже мне не по себе стало. Они раньше не так страшно выглядели. Наверное, совсем оголодали. — Спасибо, брат. Пойду. Римор наверняка новый сюрприз готовит. А Римор и впрямь уже не хотел затягивать противостояние. Быстрая война всегда была его основной тактикой и чаще всего приносила победу. Морских воинов ему необходимо было поберечь, но у него были еще колдуны и ведьмы. Римор кивнул оруженосцу, и над долиной раздался протяжный звук горна. Следом на поле боя стали опускаться темные фигуры. Увидев это... Андвин тоже дал знак, и сразу из дощелья, как горох посыпались маленькие сильфы. За ними выплыли феи и волшебницы, выстраиваясь перед войнами и закрывая их от армий колдунов. Сильфы вели себя как озорные дети, но от этого с ними было ещё труднее воевать. Они успевали везде: то вырвут у колдуна палочку, то выбьют артефакт, то швырнут в глаза невесть откуда взявшимся снегом во время атаки. Сотни маленьких крылатых созданий порхали, внося сумятицу в ряды чёрных колдунов. Волшебницы, действующие с ними в паре, поджидали такие моменты, чтобы обезвредить противника. Военн ан Кетфорд умело направляли их туда, где воинам приходилось туго. Увидев это, Ример посмотрел на Морина, и колдун кивнул ему, понимая, что нужно делать. Мак вынырнул прямо перед Этфордом, втягивая его в поединок. Но как только Этфорд ударил мечом, Моррин растворился дымкой, а с другой стороны на него уже нападала ещё одна копия колдуна. Атакуя со всех сторон, Моррин уводил рыжего великана всё дальше от Воэнанга. Воэнанг, который только отдал очередное указание, повернулся к Этфорду, но вместо него лицом к лицу столкнулся с отцом. Тот ухмыльнулся, увидев на мгновение промелькнувшую растерянность сына. Можно не обниматься, сынок. Как истинные воины, лучше поприветствуют им друг друга мечами. И в следующем мгновении их мечи уже скрестились с такой яростью, что казалось, расплавится в жарком поединке. Бились они неистово. Римор, который ослабил контроль над чувствами, вспомнил о Тонде, понял, что может выдать себя и ослабил напор. Вэном, решив, что отец делает это ради него, тоже сбавил ярость своей атаки, стараясь просто затянуть бой. Адарианец и впрямь совсем затаился. Риму казалось порой, что его и нет с ним, но он не мог остановиться, чтобы понять это наверняка. Морин в это время сумел заманить Этварда почти до самой реки. Там, оставив рыжего великана, он снова ускользнул полосой тёмного марева и, затерявшись в камыше, установил артефакт как можно ближе к реке. Липкий туман пополз к долине, заполняя её. Он причудливыми клубами надвигался на воинов, заглушая звуки и погружая поле боя в серое безмолвие. Воины иргири терялись в этом тумане. Они не видели, кто рядом свои или чужие. Эдвард, ругая себя за опрометчивость, кинулся поскорее назад к своему войску. Ример, увидев подползающий туман, вдруг отскочил и опустил меч. Надеюсь, ты вспомнишь, что это я прекратил битву. Я и не хотел её начинать, отец. Ты знаешь это. Так зачем мы бьёмся? Ты же мой наследник и будущий правитель морских пучин. Серая марева ползло между ними, и Воэнанку уже не видела отца, только слышал его голос. Но царство морских пучин подчиняется совету Иргерии. Значит, мы не можем выступать против. Мы не выступаем против Иргерии, мы выступаем против совета, который узурпировал власть. Сколько столетий они правят, никого близко не подпуская. Это справедливо? Как можешь ты идти против родного отца? Совет Иргерии всегда заботился о её жителях. Отец, назови мне хоть один случай, когда совет поступил несправедливо. Бог теней стоял, ожидая ответа, но его не было. Он сделал шаг вперёд, но вокруг была только серая мгла да тихие голоса воинов, которые пытались понять, кто рядом. Военанг догадался, что его провели сбоку, раздался голос Этфорда. Вот гнусный колдун, сбежал-таки. Военанг, ты где? Тут, я тоже попался как ребёнок. Туман напустили, а мы прозевали и не подготовились. Кто знает, сколько воинов погибло, пока Морен с Римером нас отвлекали. Давай мы оповестим наших и решим, как действовать, а сильфиды пока будут помогать воинам ориентироваться в тумане. У гордисы появилась работа. и она переходила от одного раненого к другому. Эсмис молнией скользила то за отваром, то за нужным растением, то за бинтом. Увидев туман, Луниред не смог сдержаться. «Ну, темное отродье, посмотри, что творят! Стража, помогите перенести раненых поближе к главной палатке! Встаньте вокруг, чтобы вы видели соседнего стража!» Он попытался раскрутить посох, но толку было мало. Лучи как будто застревали в этой клубящейся серой мгле, Лишь немного рассеяв её, рядом с ним появились Идар и Андвин. Бог огня молчики внул на палатку. Когда все вошли, он показал воинам, чтобы стали на страже. Римор, скорее всего, готовится выпустить морских воинов, иначе зачем от закрывать солнце? Может, нам усилить натиск? Снаружи послышался шум и раздался сначала женский вскрик, а затем мужской. Все трое, выскочив из палатки, увидели Римора, который одной рукой держал Гордису, а со второй стряхивал Эсмес, вцепившийся в него. Римор, поняв, что ему уже не скрыться, в ту же секунду расставил, оставив извивающуюся Эсмес и Гордису. Девушка медленно села на траву рядом со своим посохом, на который уже успела вернуться Эсмес. Не поняла, как это произошло. Думала, это раненного несут. Даже не обернулась, а тут он Как хорошо, что Эсмис была со мной. Я думала, что он меня с собой утащит или убьет. Мы сегодня делаем одну ошибку за другой. Он пробрался прямо в наш лагерь. Неужели нет средства развеять этот туман? Как он вообще его создал? Кто может ответить? Я могу. Женский голос прозвенел удивительно громко. Все обернулись. К ним подошла Эда. Я знаю, что для этого нужно установить специальный артефакт. Лучше у воды. Когда туман будет особенно густым, мне рассказала Иринг. Она уловила случайно обрывок разговора. Сейчас она ищет артефакт у реки, потому что туман пополз именно оттуда. Я пойду помогу ей. Уверена, что сейчас начнут выходить морские войны. Поэтому сосредоточьтесь на этом. Мы не можем отпустить тебя одну. Я не одна. Я вместе с Иринг. Она помогает нам с самого начала. Море ничего с нами не сделает. Он всего лишь колдун, пусть и очень сильный. Действуйте быстрее. Войска Римора наверняка уже выходят. Эда исчезла, как будто её и не было. Лунир повернулся к друзьям. Мне лучше сейчас быть на поле битвы. Я на какое-то время могу потеснить туман. Кто-то должен остаться с Гордиссой. Скорее всего, Эдвард, потому что Идар может уносить туман, а Андвин хоть немного освещать поле боя. И если Эда права, то пора выпускать наш резерв. Все согласно кивнули. Эдфорд обнял гордиссу за плечи и пошел с ней к палаткам с ранеными. Риммер стоял у пещеры, из которой выходили его воины. Он любовался ими. Это были отборные войска, которые готовы были идти за ним и в огонь, и в воду, только потому, что он их владыка. Зелье закончилось. Никто больше не сможет выйти из моря. Но и эти воины очень ценны. пора показать совету, что он действительно имеет право называться владыкой, что он может освободить эргерию от них. А жаль терять своих людей, но как иначе выиграть это сражение. Бог Морей, приоткрыв свои чувства, старался, чтобы Дейрянец ощутил его гордость, желание победить и печаль от предстоящих потерь. Однако Тонда не показывал себя. Ример почувствовал лёгкую досаду, но тут же взял себя в руки. Надо было во что бы то ни стало заставить малыша помочь ему. Сейчас самое важное переломить ход сражения. Пока пусть и небольшой, но всё же перевес на стороне войск совета. Они сражаются более слажено, даже в тумане. Пора показать им, что такое настоящая битва. Морские воины стояли плотным клином. Нужно разбить строй противника, рассеять их войска в серой мгле. Морской владыка поднял руку, и раздался одиночный удар гонга. Затем ещё раз и ещё. Ример махнул, и гонг зазвучал, отбивая ритм. Войны двинулись, шагая как одно целое. Звук гонга стал более частым, и воины тоже ускорили шаг в такт с гонгом. Казалось, они уже за мгновение до этого знали, что им нужно будет изменить ритм движения. В небе парили драконы, наблюдая за сигналами полководцев и готовые вступить в бой. Войска совета выглядели по-иному, хотя и не действовали достаточно слажено, но не было в них такой чёткости, как у морских воинов. Сказывался недостаток учений. Людей поставили вперемешку с феями и волшебниками, над ними вели сильфы. Лунирд стоял в центре, а Айдар с Андвином укрепляли фланги. Все молча слушали гонг противника и ждали. Сквозь вату тумана прорвался мерный топот ног. Лунирд начал раскручивать свой диск, а через несколько мгновений поле уже кипело яростным бряцанием оружия с криками и вспышками света от магических ударов. В небе бились драконы, то сплетаясь, то дыша пламенем и холодом. Иргирия горела страшным огнем войны и ненависти. Иринг шла вдоль берега. Где же стоит артефакт тумана? Надо обязательно его найти, как иначе она поможет своему мужу и Иргирии. Если бы она пришла раньше, она смогла бы понять, откуда начал ползти туман. Но сейчас всё было в сплошном мареве. Кажется, тут туман гуще всего. Почему она сразу не сообразила, что надо просто разбежаться ручейками, так она найдёт намного быстрее. Вот. Так и есть. Это он. Богиня ручьёв снова приняла человеческий облик. Она схватила артефакт, но еле успела увернуться от какой-то тени, бросившейся к ней. Это Морин. Он оказывается здесь и охраняет артефакт. Скорее. Иринг неслась к реке. Колдун, кажется, вот-вот её настигнет, но каждый раз ей удавалось ускользнуть из рук струйкой воды. Эда впереди Эда. Иринг кидает ей артефакт, а сама оборачивается к Морину, становясь так, что он сталкивается с ней и теряет время. Эда уже летит над рекой, скорее в воду. Слава богам. Умница, кидай мне. Пусть попробует найти артефакт в воде. Вот проклятый колдун. Он не сдаётся и преследует даже в реке. Но тогда где ему сравниться с богиней ручьёв? Это тоже на чеку. Другой вопрос что делать с этим артефактом? Как остановить его действие? Металлический диск не разобьёшь. Да и не всегда работает это с артефактами. Кто знает, что за привязки у него? Правда, его можно унести подальше. Точно. Его действие не вечно и не может охватить всю Иргерию. К тому же, вдали от реки он быстрее потеряет свои силы. Надо отвлечь колдуна. А это, допустим, носитель артефакт. Иринг потащила колдуна на дно, зацепив его плащ за корягу и подняв муть с дна, выплеснулась с высокой волной. Эда подхватил артефакт, сразу сообразив, почему богиня ручьёв показала на гору с другой стороны реки. Иринг же бросилась к колдуну, который как раз отцепил плащ, закрутила его доворот, путая его, не давая плыть, не давая возможности увидеть, куда направилась богиня Луны. Она играла колдуном к едва и вот к одному берегу, то к другому, вдруг тот, собрав все силы, вынырнул из воды и в то же мгновение расставил дымкой. Эады с артефактом уже не было. Ему не отследить её. Туман у реки пока плотный. Как там на поле боя? Морин появился около Римера. Повелитель, туман сейчас начнёт редеть. Они нашли артефакт. Ирен и Эада унесли его. они что жить не смогут, но если унесут далеко, то и действие вскоре ослабнет, а затем и вовсе прекратится. Я поддерживаю его как могу, но нам надо поторопиться. Только моих сил не хватит на плотный туман. Я найду место ближе к воинам. Ример молча повернулся и дал знак. Гонг, который замолчал, как только войска сошлись в битве, снова зазвенел сплошной чередой ударов, отдавая воинам приказ усилить натиск. Войска с обеих сторон поредели, но у совета среди людей потерь было больше. Лоунерд, который, не останавливаясь, раскручивал диск, стараясь хоть как-то осветить поле боя, вдруг увидел, что в тумане появляются просветы и начали пробиваться лучи солнца. Туман отползал в сторону реки, открывая небо и долину. Раздались радостные крики, и войска совета воодушевлённо кинулись в атаку. Вскоре серое покрывало спалзло к реке. оставив лишь лёгкую дымку, Морин, укрывшись у подножья горы, поддерживал её как мог, укрывая морских воинов от жарких лучей.